Глава двадцать восьмая Я вошел в просторный кабинет своего заместителя. Жениться надумал? Титаларт глядел поверх горячих новостей Денидиума, из-за которых император определил меня в няньке Лавентину и его жене. Кажется, я ненавижу Хлайкерри. Искренне, хотя и нелогично. Этой статьей он просто делал свое дело, как и все мы. — Нет, — честно ответил я, — я не думал, а уже женился. Подойдя к столу, шлепнул перед заместителем четырехсотстраничный отчет по столичным организациям, толкнул корешок, чтобы лег ровно. Титаларт вздернул густую бровь и, отложив шуршащую газету, вынул из ящика коробку с золоченым тиснением, кондитерской для Длоров. Она отличалась заоблачными ценами. Похоже, подарок. Возможно, за то, что закрыл глаза на нарушение. Да и новый дорогой фраг и драгоценная булавка в галстуке заставили судорожно вспоминать, чем последнее время занимался циталарт, за что могли выразить материальную благодарность. Вроде ничем существенным. — Печенье будешь? Что-нибудь пить? — Нет. Подвинув кресло для посетителей, параллельно столу я сел. Причин оставаться не было, но после встречи с дядей сидеть одному в кабинете – тошно. Титаларт простер руку над чашкой и короткой вспышкой магии разогрел содержимое. С трудом сдержав порыв сморщиться от острого запаха отвара, я сказал – «Хочу передать тебе несколько дел». Шумно вдыхая, титалард откинулся на спинку кресла. Шесть лет назад, когда мой тесть освободил должность, Он еще не был главой рода и не мог претендовать на пост министра внутренних дел. С моей стороны, не слишком любезно обнадеживать Титаларда. Но, расследуя дело Кайкики и, проводя время с Леной, выполнять должностные обязанности в полном объеме я вряд ли смогу. Я продолжил. «Этот год в Ахтандзи урожайный. Они хотят помочь с продовольствием, если мы пойдем на определенные уступки». «Хорошо». Раскинул массивные руки Титаларт. «Но разве международное отношение наша юрисдикция?» Вопрос затрагивает внутренний рынок. Я быстро пересказал суть предложения Ахтанди и назвал мешавшие договоренности нормативные акты. Титаларт записывал тезисы в лежавшем наискосок листе. Затем я поручил заместителю перетрясти отдел цензуры. «Да, совсем от рук отбились», — косясь на газету. покивал титалард Еще на мне мертвым грузом висел проект по строительству дешевого жилья на западной окраине столицы. Передать бы его кому. Но это госзаказ, огромные деньги, а титалард питал нездоровую страсть к азартным играм и удачливостью не отличался. Нет, такое денежное дело ему доверять нельзя. Плохо построенные дома могли развалиться и погрести под собой жителей. И вопрос с долгами Титаларду не доверишь по той же причине. Ревизия тюрем в этот раз на тебе, неохотно решил я. Для этого надо покидать столицу, а я сейчас привязан к дому. — Хорошо! Титалард отчаянно пытался сохранить отсутствующий вид, но в темных глазах проблескивало предвкушение. Свободных от службы глав родов не так много, и Титалард вполне мог меня сменить. — Что ж, пора заняться делами, — вдохнул я и поднялся. Перед дверью обернулся. Титаларт поспешно спрятал улыбку за чашкой. Надеюсь, уверовав в повышение по службе, он глупостей не натворит. Иногда так хочется верить в хорошее. Вот я и надеялась, что Иолант вернется и выльет то, что добавил в воду. Он не возвращался. И от этого так тоскливо. словно это меня ограбили и чем то и чем то отравил родственник проблемы с моими родными теперь казались несущественными ну не любили но и плохого не желали вздохнув я облокотилась на большой красивый стол в кабинете равэра в кожаном хозяйском кресле очень уютно словно я в объятиях большого теплого зверя запах расставленных на полках книг успокаивал С ревнивым удивлением я признала, что кабинет замечательный. Всюду лакированное темное дерево, массивные шкафы, лестницы на колесах, чтобы доставать книги с верхних полок. Хотя на мебели хватало резных завитков, все выглядело очень по-мужски, очень похоже на владельца. Даже удивительно, как женщина, его не любившая, смогла создать такую равверскую обстановку. Все здесь хорошо, кроме графина. с непонятной добавкой Эоланда. Да, и шестеренки, тускло блестевшие на темной столешнице, могли оказаться отнюдь небезобидными и откнула пальцем кругляш с красными камнями. Саранда, а если бы меня не было, что стало бы с этими шестеренками? Лежали бы до следующей уборки в гардеробной. Часто вы ее убираете? Когда они используем активно, то раз в четыре месяца. «Значит, мы бы заметили их только через три месяца». «Ну, точно, неспроста эти штуки в гардеробной оказались», — покрутила шестеренку. «Есть догадки о том, что это может быть?» «Нет, на вид обычные шестеренки. Правда, камни странные». Выронив шестеренку, одернула руку. «В каком смысле?» «Не могу сказать точнее. Есть в них что-то ненормальное». Ксал тоже так думает. Эоланд украла жерелье, подбросил нечто непонятное, что-то подсыпал в питье, и это сошло бы ему с рук из-за предыдущей жены Раввера. Как же он уязвим! Я бы такого не допустила. Я бы дом в крепость превратила. Все его свойства направила бы на защиту Раввера. Собственно, именно так я и сделала. Даже если мне не суждено остаться здесь хозяйкой, о безопасности Раввера. Я позабочусь. Перемычку в носу тянуло. Хрящик щелкал в такт покачиванию кареты и осторожно сдавил нос в том месте, где его час назад сломала химера Лавентина. Ужас. До сих пор поверить не могу, что со мной такое случилось. Снова накатил гнев, что чудо даже в министерство не может приехать так, чтобы ничего не разрушить. Совсем распоясался. Исчезновение его матери – не повод верхом на Химере прорываться в министерство. Достаточно было остановиться у входа и сообщить постовым о цели визита. И тем более не повод сбивать меня с ног. Определенно пора разрабатывать закон о регулировании ездовых магических существ. А то ездят всякие на Химерах, а потом чрезвычайные происшествия случаются». Пусть последняя случайность, но об этом теперь все министерство говорит. И о моем сломанном носе. Дойдут слухи до Хлайкерри, и появится очередная статья о потакании Лавентину. Запрокинув голову на спинку сиденья, я закрыл глаза. А Лавентину пора вести себя, как подобает Лору. И почему я, министр внутренних дел, должен заниматься его воспитанием? За что мне все это? Нос заныл сильнее. Я начал массировать восстановленный патологоанатомом хрящик. Если бы проблемы ограничивались совершенно случайным нападением Лавентина на министерство, я был бы рад. Но куда страшнее то, что пропали две матери глав рода. Одну чуть не украли. Неизвестные нападали на глав рода. В Сарсанну, сестру императора, средь бела дня стреляли в городском парке. Страна разваливается. Все идет прахом, а мы... «Барахтаемся, барахтаемся!» Карета остановилась, и плохое настроение отступило. «Дома Лена!» «Можно ненадолго выкинуть службу из головы!» Браслет отозвался теплом. Я с неожиданной легкостью выскочил из кареты. Парадные двери были распахнуты. Дурное предчувствие стиснуло сердце. «Лена!» Я рванулся вперед. Воздух застыл в легких. Руки и ноги стали невозможно тяжелыми. Я удивительно медленно преодолел лестницу и вошел в холл. Столик для визита валялся опрокинутый. — Лена! — вырвался сиплый вдох. Я шел дальше, но ноги увязли в полу. — Лена! А теперь скажи, что ты сделал не так! — раздался приказ дяди Верония. Меня прошиб холодный пот. Пытаясь вдохнуть, я медленно повернулся на голос и чуть не закричал. Лезвие кортика прижималось к шее Лены. — Вероний! —? прикрываясь ей от меня, скалился из-за встрепанных светлых прядей. По бледным щекам Лены струились слезы, блестели точно слюда. Вероний держал ее за талию. На лезвии до боли знакомого кортика играли блики свечей. Этого не может быть. — Давай же, заставь свою тупую голову работать! — гневно требовал дядя. — Соображай быстрее, что ты сделал не так, иначе удвою наказание! Мысли заметались. Что я сделал не так? Чем не угодил? Где ошибся? Дядя всегда давал возможность самостоятельно найти просчет. Только это почти невозможно, когда задыхаешься от ужаса, и все мысли сосредотачиваются на остром лезвии, все сильнее прижимающемся к нежной шее. Отпусти ее. Должен крикнуть я. Не могу. Но я должен потребовать, должен защитить. В глазах Лены такой ужас, что мне становится в тысячу раз страшнее. Как так получилось? Что я сделал не так? Что не предусмотрел?